Сестры, Слышите, сестры? Случилась беда. Беда. Дудочки нету, царевна. Дудочки беда. нету, царевна. Хлыньте на берег, Разлейте вокруг, тудочку мне разыщите. Будь спокойна, царевна, Найдем. Будь спокойна, царевна, найдем. Жил на свете мальчик по имени Кнут. Ну что ж, это имя ничуть не хуже всякого другого. Мне, например, оно очень нравится. Отца и матери у него не было, и жил он с бабушкой в маленькой хижине на берегу моря. Берег назывался Жемчужным, хотя, по правде сказать, никто никогда не находил здесь ни одной жемчужины. Вам, может быть, интересно, были ли у Кнута рубашки и штаны? О, да, конечно. Их у него было... Э, ну, их было... Впрочем, спросим лучше его самого. Скажи, Кнут, сколько у тебя рубашек? Одна. Вот видите, теперь мы знаем точно. одна. Ну, а как насчет штанов? Много их у тебя? Одни. И одна куртка. И одна шапка. Так. Летом наш Кнут бегает босиком. Это не так уж плохо. Зато на зиму у него припасены шерстяные чулки и деревянные башмаки. А это уж совсем хорошо. Наш Кнут бегает Редко бывает ссы. Но зато я всегда весел, А ведь это не так-то просто, Смеяться, когда все время хочется есть. Пусть у меня одни штаны За платью Пускай мы с бабушкой бедны, Но весел я душою С утра до вечера пою. Работаю за годы, и никогда не устаю За песней и работой. Ну, а с чего же все-таки все началось? Давайте расскажем по порядку. Однажды поутру Кнут сидел на жемчужном берегу и перебирал желтоватые круглые камешки, которые так похожи на тёплые варёные картофельные. Очень похожи. Жаль только, что их нельзя положить в рот. А есть так хочется. У бабушки на завтрак не нашлось ничего. Да и на обед, наверное, будет не больше. И рыба, как назло, не клюет. Ой, что это? Дудочка. Маленькая камышовая дудочка. У меня таких десяток. Да все, что на ней можно сыграть. М -м -м. Лучше бы мне найти жареную рыбу или кусок хлеба с маслом. И чтобы от них так же вкусно пахло, как на кухне у господина Петермана. Век бы там сидел, не уходил. В усадьбу господина Петермана кнут всегда относит шерсть, которую придет его бабушка. У господина Петермана... Много теплых чубок из этой шерсти, и мягких фуфарек, и вязаных жилетов. А на деньги, которые нам платят за шерсть, бабушка покупает ржаную муку и печет из нее маленькие хлебцы. Иногда, если шерсти бывает побольше, на столе у нас появляется даже кислое молоко. Вот и... А рыба все не клевала. Море после вчерашней бури было неспокойно. Волны, как большие стеклянные горы, набегали на берег и, коснувшись песка, снова отбегали назад. Но вот одна волна, самая большая, подкатилась прямо к ногам кнута, и в воды ему послышалось, Кнук, кнук Не нашел ли ты дудочку морской царевны? Тудочку морской царевны А что это за дудочка? О, это дудочка знает три песенки Три песенки Когда она поет весело Все смеются Все смеются Когда она поет баю-баю, Все засыпают, Все засыпают. Когда она поет, ой-ой-ой-ой-ой, Все плачу все плачу Вот как? Значит, это волшебная тудочка Да, я нашел её. Ну, а теперь-то уж ни за что не отдам. Ступай своей дорогой, волна! А -а -а -а. Значит, ты, Дудочка, умеешь колдовать? А, -а, -а. а ну, заколдуй мне рыбку, чтоб она никуда не уходила. прошло и минуты, как у самого берега всплыл один окунь, за ним другой, третий, потом показались лососи, щуки, сеги, а там пошла плотва, салака и прочая быстрохвостая мелочь, которая только вводится в море. Вся рыба, скованная сном, тихонько покачивалась на волнах. Сами выбирай! Побегу домой за корзинкой, вот бабушка, обрадуется! Но не успел Кнут ещё вернуться, а к берегу уже нельзя было подойти. Дикие утки, гуси, лебеди и другие незваные гости слетели сюда, почуяв добычу. Они жадностью пожирали сонную рыбу, и самыми ненасытными, самыми горластыми оказались чайки. «Хватай! Хватай!» – кричали они наперебой, так что было слышно далеко кругом. «Кши! Кши! Кши!» «Вот я вам покажу моры! Кши! Кши! Кши!» Ры, «Кши! Кши! Кши!» Но что мог поделать один маленький мальчуган против целого полчища жадных, крикливых птиц? Кто знает, чем бы все это кончилось, как вдруг... Что такое? Птицы падали одна за другой, а потом из-за мыса выплыла лодка с охотником, и это был сам Господин Петерман. Лицо его так и сияло от радости. Еще бы, ведь такой охоты у него никогда в жизни не было. Эй, Кнут, как это тебе удалось подманить столько птиц? Да я их вовсе не подманивал. Я играл на своей дудочке рыбу, а птицы, как видно, тоже захотели послушать мою музыку. На дудочке? Око ну поиграй ко мне на своей додочке. <смех> <смех> Ты искусный музыкант. С сегодняшнего дня я так и буду звать тебя Кнут музыкант. Что ж, я согласен. Но послушай, кнут, музыкант что это с тобой? Ты похож на жертва, такой ты стал тощим. Ну, что же ещё мне быть похожим, если обедать приходится только приглядку? Не дадите ли вы мне одну уточку, господин Пепперман, а бабушка её зажарит? Что ты, что ты? Утки мне самому нужны? Я люблю, когда у меня на столе много дичи, но зато сегодня я приглашаю тебя на обед. Только приходи не раньше 4 а то птица не успеет зажарить. О, благодарю вам. Посмотри, не опаздывай. Я не люблю ждать. Я приду ровно в 4 Потом лодка отчалила от берега, а Кнут отправился домой. Лодка была полна дичи, а Кнут шел с пустыми руками. А, -а Ну, внучек, много ты наловил рыбы? Эх, бабушка, всю рыбу съели птицы. ай яй яй яй яй яй, -яй. птиц застрелил господин петрма Да, плохо наши дела, кнут Ну да ничего, ничего, у нас в доме есть еще четыре картофелины, две салаки И пол ломтя с неба. Пусть все это останется вам, бабушка. Зачем? Зачем? Я сегодня приглашен на обед к господину Петерману, к господину Петерману, к господину Фетерману. Ровно к четырем часам. Я принесу и вам кусочек сныр, бабушка. Спасибо тебе, мой голубчик. Только не ходи через Киекальский лес. Почему, бабушка? Ну, почему, почему? Потому что там находится владение горного короля, снежного великана и лесной королевы. Ну, что? Ну, а с ними не стоит связываться. Самые лучшие, вот, иди берегом. Ну, берегом очень далеко, бабушка. А я вчерашнего дня ничего не ела. Ну, иди, иди, как хочешь Иди, да поменьше думай об еде, а то еще больше есть захочется. Не беспокойтесь, бабушка. По дороге я буду повторять правила из грамматики. И Кнут отправился в путь. Тому, у кого так давно во рту ничего не было, не очень-то легко ждать до четырех часов. Скоро Кнут свернул на тропинку, которая вела прямо в Киикальский лес. повторюк я спряжение глаголок. Э -э -э я обедаю, ты обедаешь, он, она, оно обедает, мы обедаем, вы обедаете, они они обедают. Да, богачане всегда обедают, каждый день. А вот мы далеко не каждый. И почему это так получается? Не успел Кнут ответить себе на этот трудный вопрос, как вдруг увидел маленького сухонького старичка, который изо всех сил толкал тележку, нагруженную листами жилет. тележка, груз железный, он очень вкусный. Вкусный и полезный Скрипят четыре колеса Гремит железо полоса Ай, <музыка> здравствуй! Крут, музыка! Ой, что это с тобой? Ты что-то очень похудел. Ну, как же я могу потолстеть, когда за вчерашнего дня у меня во рту ничего не было, кроме... <свяк> кроме правил грамматики. <свяк> <свяк> Послушайте, кто вам сказал, что меня зовут Кнут Музыкант? А я никого и не спрашивал. Я сам знаю, кого как зовут. Это удивительно. Ведь даже я сам еще сегодня утром не знал, что меня зовут Кнут Музыкант. Иди, тележка, груз железный. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам? Я вижу, вам очень трудно тащить эту тяжелую тележку. Ну что же, помоги, если хочешь, Кнут Музыкант. Вези тележка, груз железный Он очень пустный и полезный Скрипят четыре колеса Гремит железоположа Ну вот мы и дома Но ведь это же просто гора Конечно А че плохое жилище? Ну, пойдем со мной. Угощу тебя на славу за то, что ты помог мне дотащить тележку. Пожалуй, не будет большой беды, если я зайду на минутку. Ведь в моем животе два обеда вполне поместятся. Долго пробирались они по узким каменистым ходам, пока, наконец, не дошли до огромной пещеры. Неужели вы здесь живете? Ну да, это мой дворец, ведь я горный король. А что ты, разве не узнал меня? Я король, правда, правда. Видишь завтра я справляю свадьбу моей дочери, <свободит> так вот все придворные так заняты приготовлением к праздничному пиру, что некому позаботиться о моем сегодняшнем обеде. Вот мне и пришлось самому отправиться в кладовую за припасами. Ведь, если не ошибаюсь, мы привезли какое-то железо? Нет, нет, нет, нет, нет. никакое это, мой мальчик. А полосовое и к тому же самого лучшего сорта. Оно гораздо вкуснее простой железной руды. Полосовое железо, и моё самое любимое кушали, особенно если раскалить его добила. Ну-ка, признавайся, приходилось тебе когда-нибудь есть полосовое железо, да ещё раскалённое добила? Что-то не припомню. О, ну ты сейчас узнаешь, что это такое. Смотри, я кладу в железных листа. Раз! Два! Вот. Так, через минуту-другую они будут совсем-совсем белые. А тогда лезь прямо в печь и откуси кусочек. Нет! Хочел бы ломать хлеба с маслом и мисочку простокваши. Что? Посмотрите-ка на него! Этот мальчишка совсем не понимает толка в еде. Полезай, говорят, тебе в печь. Железо уже готово. Нет, нет. В печь не полезу, мне очень-то да приятно сгореть там, как щепка. Ну что за взор ты, Лилиш, ну что за взор, там в не жарко, Это обыкновенная комнатная температура. Ну лезь, лезь, лезь, Нет, нет. Ну пожалуйста, лезь. Нет, ни за что. Лезь. Не полезу. Нет, лезь. нет, А я заставлю тебя. К счастью, Кнут сразу нашел выход из пещеры. Он бежал, не разбирая дороги. Голючие кусты можжевельника хватали его за куртку, еловые ветки кололи глаза, вереск и голубика цеплялись за ноги. Фу. Недаром бабушка говорила, что не надо ходить через киекальский лес. Повторить разве спряжение, чтобы не было так страшно? Я обедаю, ты обедаешь, он обедает, мы обедаем, вы обедаете. Что такое? В лесу становится все холоднее и холоднее. Ой, у меня просто зуб на зуб не попадает. А это что там белеет? Снег? Вот так штука. Среди лета зима. Знаете, почему вскрикнул бедняга Кнут? Он вдруг угодил в яму. Провалился, да так глубоко. Вот что бывает, если не слушаться бабушки. Когда кнут поднялся на ноги, ни леса, ни тропинки уже не было. Он очутился в сверкающем ледяном дворце. Стены дворца были украшены зеркалами из чистейшего льда. Полы устраны коврами белого иния, а потолки усыпаны крупными снежными звездами. Неуклюжие снежные чучела катались из угла в угол, а посередине стоял снежный великан. Отойди сюда! Да-да, снежный великан. Огромный, неподвижный, а кочень. Борода у него была из ледяных сосулек, одежда из тонкого хрустящего льда, а башмаки из замерзшего ягодного сока. Здравствуй, кнут-музыкал. Здравствуйте. Что это с тобой случилось? Ты таешь, как сосулька на томце. -то. Так что ж в этом удивительного, если я со вчерашнего дня не видел никакой еды, кроме каленого железа? И все-таки не следует так горячиться, молодой человек. Я снежный король, и от всех окружающих требую Полного хладнокровия. Поэтому-то из них и получаются Настоящие снежные комья. Крепкие, круглые. И тебя я тоже сделаю сейчас Круглым, холод. Нежное чучело! Слушаю, мой поверитель! окуни этого мальчишку Семь раз в ледяную воду Да подвесь его на ветку Пусть промерзнет хорошенько лучше кружку парного молока и кусок жареного мяса! Редакторадочного одноба! Ой, я пропал! А Дудочка, Кнут, ты разве забыл про неё? В самом деле, Дудочка! Ах, как весело играла Дудочка! Лицо снежного великана сразу скривилось не то от злости, не то от смеха. Смех так и разбирал его. И чем больше он злился, тем громче смеялся. Он так хохотал, что сосульки со звоном сыпались с его волос и бороды. В конце концов колени у него подогнулись, а голова скатилась с плеч и разбилась в гребезь. Тут поднялась метель, снежные вихри, подхватил мальчика и понес куда-то. Когда Кнут открыл глаза, он снова стоял на лесной тропинке. Снег растаял, по всему лесу бежали бурные ручьи. Опять вернулось лето. «Ну, теперь буду глядеть в оба». Никуда не сворачивать, ни с кем не разговаривать. Я обедаю, ты обедаешь, он обедает. Мы обедаем, вы обедаете, они обедают. Они обедают. О, что это там за ягоды? Кажется, морожка. Ну да, самая обыкновенная болотная морожка. Не будет большой беды, если я съем несколько ягодок. Вот только перелезу через эту старую ель. И она, наверное... Лежит здесь уже сто лет. И Кнут полез через толстый мшистый ствол. Но вдруг он так и обмер от страха. Ель подняла во весь рост, А Кнут повис высоко над землей, Зацепившись за толстый корявый сук. Кто это осмелился потревожить Меня после обеда? Ах, это ты... Кнут музыкант. Ты что же не знаешь, где находишься? Я королева леса, почтенный ель. Нельзя ли мне спуститься на землю? Я очень голоден и хотел бы собрать немножко морошки. Морошки. Если ты голоден, ешь мо Я прикажу от тебе семь бочек мха. Это будет настоящее королевское угощение. Благодарю вас, но я с большим удовольствием ел бы семь бочек клюквенного киселя. Киселя? Да я из тебя самого сделаю кисель. Эй, верный мой орел! Тут только кнут увидел на вершине старой ели огромного орла. который смотрел на него злыми глазами. Хотя Кнут и сам был не прочь пообедать, ему совсем не улыбалось достаться на обед Орлу. Но все-таки не все еще пропало. Ну, Кнут, что же ты? Помню, помню, Дудочка! И сразу ель стала зевать, подтягиваться всеми своими ветвями. И, наконец, бормоча что-то о бездельниках, которые мешают ей спать, снова растянулась на болоте. Когда кнут выкарабкался из-под колючих веток, весь лес храпел так, будто рычало добрые сотни медведей. Даже у орла слепались глаза, и, тяжело взмахивая крыльями, он полетел прочь, засыпая на лету. Ох, наконец-то! Вот она, усадьба господина Петермана. Как славно пахнет чем-то съестным. Добро пожаловать, клуб музыкал. Что же ты, опоздал к обеду? Но ведь сейчас ровно 4 часа. Слышите? Да, Но обед поспел раньше, и мы сели за стол. Извини, что не стали тебя ждать. Но я все-таки явился вовремя. Хотя мне пришлось побывать уже на трех ванных обедах, где подавали каленое железо, Замороженную ртуть и бочки с Не слишком ли это много? Боюсь, не объелся ли ты? После таких лакомств ты, конечно, откажешься от обыкновенной жареной утки. Но чтобы тебе не было скучно смотреть, как мы едим, поиграй нам на своей дуночке. Ну что ж, Извольте. Что? Я, кажется, плачу. Ну, голубчик, послушай. Ну что? Нравится вам? Я готов играть для вас до самого утра. Не надо, Клуб, не надо. Лучше садись с нами обедать. Поставь ему тарелку. Принесите ложку и вилку, и ножик. Не надо, Клуб, не надо. Ну что ж, если вы так просите, я так и быть составлю вам компанию. Кнут уселся за стол и как ни в чем не бывало принялся за суп, за пирог и за жареную утку. Он был очень доволен, что проучил господина Петтермана. А гости не сразу успокоились, они то и дело с опаской поглядывали на Кнута. А когда он отправился домой, в кармане у него лежал большой кусок сыра для бабушки. Пусть у меня одни штаны, заплатаю большую пускай мы с бабушкой и видны. Но везёл я душою с утра до вечера, пою, работаю Никогда не устаю за песни и работы. Слышите? Дудочка вторит ему. Она научилась этой песне. Вот что значит побывать в руках у настоящего музыканта, даже если он пока еще только мальчик. Тех пор все в деревне так и зовут его кнут музыкант ну что ж это имя ничуть не хуже всякого другого мне например оно очень нравится а вам!